Глава 28 Примирение. На другой день состоялся бал, которого все с таким нетерпением ждали. Вокруг танцевальной площадки красовались нарядные палатки. Они сверкали яркими красками, словно пряничные избушки. Над площадкой были протянуты веревочки, на которых висели разноцветные фонарики и флажки. Такие же флажки и фонарики висели на всех деревьях вокруг. Каждое дерево было похоже на новогоднюю елку. На втором этаже беседки, которая была украшена цветами, помещался оркестр из десяти малышек. Каждая малышка играла на арфе. Здесь были совсем маленькие арфы, которые нужно было держать в руках. Были арфы побольше, которые держали на коленях. Были также большие арфы, которые стояли на полу. А одна арфа была огромная. Чтобы играть на ней, нужно было взбираться на лесенку. Вечер еще не наступил, но все уже собрались вокруг площадки и ждали гостей из змеевки. Первым приехал Гвоздик. Он был в чистенькой рубашке, умытый, причесанный. Правда, один вихор на самой макушке торчал у него кверху вроде петушиного гребешка, но все-таки было видно, что Гвоздик основательно поработал над своей прической. — Вот теперь вы хороший малыш, — сказала ему Кисенька. Вам, наверное, самому приятно быть таким нарядным и чистеньким. «Конечно!» — согласился гвоздик, одергивая на себе рубашку. Вслед за гвоздиком приехали шурупчик и бублик. А за ними стали появляться и другие жители змейки. Хотя их никто и не приглашал, но каждый из них говорил, что он приехал поблагодарить малышек за фрукты. И тут же получал приглашение остаться на бал. А Незнайка на самом деле просидел в одуванчиках до начала бала. По правде сказать, он не столько сидел, сколько лежал, то есть... Попросту говоря, спал. Но как только увидел, что малыши начинают собираться, он вылез и направился прямо к площадке. Малыши увидели его и стали кричать. «А, врунишка, и ты пришел. Ну-ка, иди расскажи, как ты вверх ногами летал». «Ну-ка, расскажи, как ты облако вместо киселя съел», — закричал, подскакивая к нему пончик. Незнайка страшно обиделся. Он повернулся и пошел, куда глаза глядят. Малыши кричали ему что-то вдогонку и смеялись, но он даже не слышал. Не разбирая дороги, он забрел на край города. Наткнулся там на забор и набил на лбу шишку. Остановившись, он поднял глаза и увидел на заборе надпись «Незнайка, дурак». «Ну вот», — сказал Незнайка, — «уже при меня начинают писать надписи на заборах». Ему стало так жалко себя, так жалко, что и сказать нельзя. Он прижался к забору лбом, и слезы закапали из его глаз. «Ах, какой я несчастный!» — говорил он. «Все теперь смеются надо мной, все меня презирают, и никто, никто на свете не любит меня!» Он долго стоял, прижимаясь к забору лбом, а слезы все лились и никак не могли остановиться. Вдруг он почувствовал, что его кто-то трогает за плечо, и чей-то ласковый голос сказал «Не плачьте, Незнайка!» Он обернулся и увидел Синеглазку. «Не надо плакать!» — повторила она. Незнайка отвернулся от нее, цепился руками в забор и завыл еще громче. Синеглазка молча погладила его по плечу рукой. Незнайка задергал плечом, стараясь сбросить ее руку, даже ногой задрыгал. «Ну, не надо! Не надо быть таким злым!» — ласково заговорила она. «Ведь вы добрый, хороший малыш!» «Вам хотелось казаться лучше, поэтому вы стали хвастаться и обманывать нас. Но теперь ведь вы больше не будете делать так. Не будете?» Незнайка молчал. «Скажите, что не будете. Вы ведь хороший». «Нет, я плохой». «Но ведь бывают и хуже». «Нет, я самый плохой». «Неправда. Гвоздик был хуже вас. Вы никогда не делали таких пакостей, которые позволял себе гвоздик. А ведь и он в конце концов исправился». Значит, если вы захотите, то тоже сможете сделаться лучше. Скажите, что больше не будете делать так, и начинайте новую жизнь. О старым больше не будем вспоминать. — Ну, не буду, — угрюмо буркнул Незнайка. — Вот видите, как хорошо, — обрадовался Неглазка. — Теперь вы постараетесь быть честным, смелым и умным, будете совершать хорошие поступки, и вам не придется больше выдумывать, чтобы казаться лучше, правда? — Правда, — ответил Незнайка. Он грустно взглянул на Синеглазку и улыбнулся сквозь слезы. Синеглазка взяла его за руку. «Пойдемте туда, где все». Скоро они были у танцевальной площадки. Пончик увидел, что Незнайка возвращается с Синеглазкой и заорал во все горло. «Незнайка, обманщик! Незнайка, осел!» «Расскажи, как ты облако проглотил!» — закричал Сиропчик. «Стыдно, малыши!» — воскликнул Синеглазка. «Зачем вы его дразните?» «А зачем он обманывал?» сказал Пончик. «Разве он вас обманывал?» удивился Неглазка. «Он обманывал нас, а вы молчали. Значит, были с ним заодно». «Вы ничем не лучше его!» воскликнула Снежинка. «Вы ведь знали, что он врет да хвастает, и никто не остановил его, никто не сказал, что это нехорошо. Чем же вы лучше?» «Мы не говорим, что мы лучше», пожал Пончик плечами. «Ну и не дразните его, раз сами не лучше», — Мешался в разговор кисонька. «Другие на вашем месте давно помогли бы ему исправиться». Пончику и сиропчику стало стыдно, и они перестали дразнить незнайку. Ласточка подошла к нему и сказала. "Бедненький, вы плакали. Вас и дразнили. Малыши такие взбалбошные, но мы не дадим вас в обиду. Мы не позволим больше никому вас дразнить». Она отошла в сторону и зашептала малышкам. «С ним надо обращаться по ласкиве Он привинился и за это наказан, но теперь он раскаялся и будет вести себя хорошо. Конечно, подхватил кисенька, а это плохо. Он обозлится и начнет вести себя еще хуже. Если же его пожалеть, то он сильнее почувствует свою вину и скорее справиться. Малышки окружили Незнайку и стали его жалеть. Незнайка сказал Я раньше не хотел одеться с малышками и считал, что у лучше. А теперь я вижу, что малыши вовсе не лучше. Малыши только дразнились, а малышки заступили за меня. Теперь всегда буду с малышками дружить.